Глава десятая. Теперь уже другой мир. Выйдя с Ариэль из портала на площади замка Даргат, я опешил от сообщений. Вы находитесь в провинции Свободной Земли, империи Портары. Дата 783 год. Время 26 часов 11 минут. Температура воздуха плюс 24 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. — Здрасте, приехали. Свободные земли признали. — Смотри, — принцесса ткнула меня вбок. Перед нами в лучах заката возвышался монумент с двумя фигурами. — Э-э, похоже на нас. — Красиво, правда? — добавила Ариэль. — Согласен. — Извините, можно с вами сфотографироваться? — Да. — спросила подошедшая к нам девушка в облике базового аватара пятьдесят шестого уровня. — Почему бы и нет? — А можно мы тоже? — присоединилась пара орков. Вскоре вокруг нас собралась толпа. Судя по ажиотажу, бы стали легенды. Принцесса натянута улыбнулась, прошептав. — Предлагаю уйти, пока нас не растерзали. Растопись, раздался бас Бахтало, пытающийся пробить в нашу сторону коридор. Рад видеть вас, принц Сандел и принцесса Ариэль. А мы так и рады, ответила Эльфийка. Давайте за мной, я знаю мистичка потише. Покинув шумную площадь, мы вошли в главную башню замка. Давно вас с ней было видно. Неотложные дела, кратко ответил я. Понимаю. А у нас здесь многое поменялось. Не стану забегать вперёд, вы скоро сами всё узнаете. Поднявшись по затёртой винтовой лестнице на верхний этаж, мы оказались в тронном зале. "Роскошно", прокомментировала Арель, разглядывая резную мебель, картины и изысканную плитку на полу. "Найки, брат", выскочила за стола, да и в облике Эльфийки подбежала к нам. "Привет, сестрёнка!" — Вижу, ты добилась больших успехов. — Ага. — А что Ариэль в положении? У нее животик округлился, — в полголоса произнесла Дея. — Так и есть. — Это же здорово! Сестра тут же накинулась с расспросами на мою возлюбленную. — Мы рады, что вы вернулись домой. Следом за дочерью подошла Марго в компании Ашки и Миреллы. — Нам вас не хватало. Меня тревожит эта многозначительная фраза — Что-то опять тряслось? Нет, просто соскучились. Вы ведь часть нашей большой семьи. Приятно слышать, улыбнулся я. Кстати, можете поздравить Мирелу и Бахталу, они поженились. Молоцы! Поздравляю. С нас подарок. Да не нужно, отмахнулась Паладинша. А что за подарок-то? Услышав вкрайнем ухе наш разговор, уточнил Бахталу Какой-то бесс церемоны, тут же читала его супруга. И как я согласилась? А что не так, я сказал? Ладно, всё, ты настоящий мужлан. По충ное выяснение отношений молодожёнов. Мы обменялись приветы с Машкой. Сын, наконец-то ты вернулся, распахнув створку двери, ворвался отец. Опять посыпались вопросы, пожелания, А когда к нам присоединился Джелак, Рони, Асмира, Алимаут, Крайса и ещё четверо незнакомых мне членов клана, мы сели за круглый стол. Для начала я обрисую общее положение в Бам. Взял слово отец, по-видимому, возглавивший совет. На данный момент империя для нас потеряна. Осталась лишь сама столица и Мумхай. Примерно то же самое происходит и в африканском кластере. Смерть практически поглотила локации разбойников, эльфов и последователей Кроноса. Там сейчас идут ожесточённые бои. По этой причине свободные земли были признаны частью империи, на которых нашли пристанище НПС и аватары. Благодаря субсидиям наши кланы взялись за строительство 14 замков. По итогу мы получим 21 строение и выбьемся в лидеры по занимаемой площади. Теперь перейдём к статистике. Клан Рыцари свободных земель продолжает удерживать первое место в рейтинге, его численность составляет 46.589 аватаров. Оборот средств в месяц колеблется от 3,5 млрд до 4 млрд. Союзный клан Дом Слеченко также твердо расположился на втором месте рейтинга, его численность составляет 33 562 аватара, оборот средств в месяц колеблется от 1,8 млрд до 2,5 млрд. Союзный клан Гулан-Карах немного сдал позиции и теперь занимает шестое место в рейтинге. Его численность составляет 25 606 аватаров, Оборот средств в месяц колеблется от 1 и 2 миллиардов до 1 и 7 миллиардов. Союзный клан Светлые чары, Судкам, Тирана Теры, Мурен, Корнер, Рихяр, Страх Таймыра. В остальном действуем согласно разработанному плану. Сорвавшихся передаём администрации Бам, поддерживаем порядок на территории. И внимательно смотрим в сторону границы с недружелюбным кланом Актур. Когда дошло дело о нудных отчётах на местах, я развернул интерфейс и погрузился в свои характеристики. Ник: Принц Сандл. Скрытое имя и фамилия: Димеан. Нет принадлежности к клану. Уровень 1502. Раса: Демант тьмы и света. Аватар: Бог. Достижения: Убийца богов Тёмного Пантеона. Ваша аура отмечена печатью силы. Советник Хаоса. Убийца Нефилима первой степени. Место в зале славы. Награды: медаль за отвагу первая категория, владыка земель, повелитель личной армии. Умения: режим бога, верховая езда, уровень чемпион. Владение косой, уровень чемпион. Ближний бой, уровень любитель. тактика уровень чемпион расовые умения магия огня второй круг призыв армии четвёртый круг палач четвёртый круг предвидение четвёртый круг иммунитет к ядам мутациям иммунитет к холоду иммунитет к огню иммунитет к гипнозу харизма магия света четвёртый круг магия смерти четвёртый круг иммунитет к псионическим резистам Иммунитет к магии смерти 50%. Первичные характеристики: сила 3220 единиц, ловкость 1960 единиц, разум 2504 единицы. Здоровье, жизнь 6910 единиц. Выносливость 8552 единицы. Действия: рукопашный бой, урон 250-450 единиц. Критический удар 600 единиц. Вам доступно 823 единицы первичных характеристик. Доступных единиц опыта 406 230. Раз добавить больше нечего, давайте расходиться, предложил отец, выслушав всех членов совета. Когда остались только родственники, я поделился хорошей новостью касательно Донки. Думаешь, теперь она станет прежней? — поинтересовался Джиллак. — Надеюсь. — А кто-нибудь знает, где ее найти? — После захвата фамильного замка клан Дом-Квари объединился с кланом Актур, — ответил отец. — Это которые враждебны? — Да. — Интересно. — А что стало причиной агрессии между вами? — Сложно сказать. Плодородные земли, шахты, доступ к реке. Они не идут с нами на контакт. — Странная у клана Актур внешняя политика. А как Тамрайская бухта получилось сделать из неё курорт? Ещё бы, довольно ответил Джалак. Он лучше в свободных землях. Приятно слышать. А Мародин ещё там? Нет, он в локации Последователи Кроноса, защищает оставшихся дворфов. А божественное оружие всё в замковом хранилище, ответил отец. Начинайте его раздавать тем, кому доверяете. Пусть привыкают к новым возможностям. — Хорошо. И не забудьте, больше одного предмета приведет к гибели носителя. — Не волнуйся, я помню слова Марадина. — Кстати, твой брат Виктор в БАМ. — И как он? Все еще обижен на меня? — Не думаю. Когда ты пропал, он оставил реал и начал собственные поиски. — Ну и, конечно же, объяснили ему бессмысленность этих действий. — Пытались. — И... В общем, Виктор не до конца верит в твой симбиоз. Понятно. А где я могу найти его? В Райской бухте. Вместе с отцом Марго, Дейей и Арель мы переместились в курортную зону. Первое впечатление детища Джелака вызвало у нас с Эльфийкой восторг. Бухта была в виде подковы, вдоль берега непринуждённо текла вода, местами закручивая спиралью. Повсюду, как грибы, росли зонтики. В закусочных и на аттракционах толпились аватары, а изюминкой стал замок тридцатого уровня, выполненный в стиле брестольского византизма. — Виктор сейчас в Данжионе, — подсказала Дея, — совершенствует ближний бой. — Вы что, там устроили тренировочный центр? — удивленно спросил я, потрепав по холке только что прибежавшего паса. Нам показалось это идеальным местом для прокачки, ответил отец. Скрытая от глаз агрессивная аура. Но, может, вы и правы. Знакомая тропой мы спустились в мрачные тоннели. Брата Титана 213 уровня я узнал только по нику. Облачившись в блестящую чешуйчатую броню, он отрабатывал удары на манекене. Привет, Виктор. Андрей Остановив тренировку, он медленно направился в мою сторону. — У тебя что, выносливость на нуле? — Да. — Где ты был все это время? — Спасал расу дрову. Ответив, я обнял подошедшего брата. — Все, что рассказывали про тебя, правда? — Если ты о симбиозе, то да. — Все равно не могу поверить. Это же из ряда фантастики. — Привыкай. Скоро тебя ждут новые потрясения. — Какие? — Насторожился Виктор. Обсудим это позже. Отец, включи моего брата в совет клана. Ему пойдёт на пользу. Хорошо. А теперь давайте вернёмся на поверхность. Прогуливаясь по ухоженной территории, мы делились впечатлениями, говорили о прошлом и предстоящем. Оказалось, полгода тому назад отец воспользовался статусом лорда, взяв тысячи оставленных без хозяев НПС. Это дало возможность резко повысить сервис, а за ним и уровень жизни. Брат обещал сообщить родителям, что со мной всё в порядке, и подготовить их морально к новой действительности. Также в поведении Дейи и Виктора я уловил взаимный интерес. Что ж, пусть будут счастливы, тем более они не состояли в родстве, а значит и препятствий со стороны семей не ожидалось. Когда всё нетерпелище отлагательств было сказано, Я взял для Арель тёплую накидку и мы телепортировались в локацию Хаоса, повышать магию огня. Планета Земля, Австралия, западная часть острова. Значит, Кассин Набирович был прав в своей теории. В святых местах люди живут дольше. Получается так, Эдуард Алексеевич, ответил один из советников. И как же мы могли потерять его? Несчастный случай. Уже читали отчёт. Отчёт. А где были все вы? Почему не соблюдали технику безопасности? Мы пытались. Но кто мог предположить, что телепортированный элементал не потеряет своих магических способностей? Идиоты. Эдуард Алексеевич от безысходности закачал головой. Значит так. Работы по проекту срочно возобновить. Касиму Набировичу найти замену. У нас уже есть кандидат. Кто? Хади из службы безопасности Бам, известный как Тревожный 46. Помню такого. Он ещё испытывал в пирамидальной камере на Земле, созданной в Бам хронометр смерти. Совершенно верно. Но ведь у него не получилось активировать артефакт. Там было много факторов, приведших к неудаче. Ненавижу оправдания. Возникла пауза. Хорошо. Утверждаю Хади руководителем проекта. Но теперь за вами присмотрят мои люди с внутренней разведки. Спасибо за доверие, Эдуард Алексеевич. К следующей встрече мы предоставим вам прорывные результаты. То место, где я в последний раз оставил группу бесов-старателей, изменилось до неузнаваемости. Из жерла вулкана сочилась лава, перекраивая ландшафт. Интересно, где бы эрудокопы? Может, переместились на противоположный склон? Оставив догадки, я взял принцессу за руку и направился к ранее обнаруженной магической башне. К счастью, строение не пострадало. Вокруг, как ни в чём не бывало, сдавали ифриты уровня 230 и выше. Ну и местечко, высказалась Арель, стряхивая пепел с капешона. Согласен. Суровость в стиле хаосов. Протиснувшись в узкий проем с высоким сводом, мы как будто попали в лавку алхимика. Все стены под и над винтовой лестницей были увешаны полками, на которых пылили зелья, самоцветы, а в центре располагался искусственно созданный бассейн с бушующим огнем. — Приветствую вас, высший! — и Фрид 260-го уровня склонил голову. — Привет! — Обучи меня магии огня третьего и четвёртого круга. После моего требования НПС подвис. Что с ним? поинтересовалась Эльфийка. Думает, не обращая внимания. Спустя несколько минут и Фрид переступил через логику бам. Как пожелаете, высшие, погрузитесь в огненную пучину. Начинается. Прежде чем войти, я инстинктивно провёл рукой над пламенем. Терпима. Шаг Второй. Огонь захлестнул мне тело до груди, и Фрит в это время принялся выписывать в воздухе замудрённые руны. Ты как, не больно? арель с ужасом смотрела на меня. Нормально, демоны не горят. Вам доступна магия огня третьего круга. Армагедон, лававое поле. Оповестила Систеба. Дорогой, там снаружи кто-то есть, и они настроены враждебно. предупредила эльфийка, пятя спиной от выхода. Не беспокойся, это всего лишь мясные обитатели. Да какая разница? У них глаза бешеные. Ариэль была права. Как-то не крути, но локация хаоса следовала логике бам, а значит, могла представлять опасность. Похоже, пришло время подчинить её себе. Выбрав конечную цель, я включил режим предвидения. Вот, значит, как. Спустя пару минут Не удалось разглядеть лучший сценарий. И про что, уточнила Арель, не обращая внимания на мысль вслух. Вам доступна магия огня четвёртого круга. Дезинтеграция, дыхание дракона. Я сделал то, что вы просили, высший, отчитался Эфрид. Спасибо, но мне казалось, обучение магии занимает больше времени. Так и есть, но вы её уже знали. Я лишь соединил разорванные нити вашей души с хаосом. — Понятно. А память ты мне можешь восстановить? — Простите, Высший, но здесь я бессилен. — Жаль. — Ну что, ты закончил? Ариэль все еще была на нервах. — Да, — ответил я, формируя портал. — Куда мы сейчас? — В гости к старинному другу. — Можешь не продолжать, я догадалась. Из-за наступающих орд смерти... В столицу наводнили беженцы разных локаций. Все куда-то спешили, расталкивая друг друга, торговцы кричали на перебой, предлагая товары. Мне кажется, нас преследуют, показала глазами Ариэль. Я их заметила ещё на площади. И действительно, за нами начала расти вереница зевак. Вот тебе обратная сторона популярности. Давай ускоримся. Миновав храм света, мы повернули направо. и вышли к подъемному мосту, служившему переправой через ров замка Портары. «Стой! Вход запрещен!» стальным голосом рявкнул один из стражников, опуская перед нами алебарду. «Знаю!» — ответил я, достав из-за спины алмазную косу. Стражники тут же приняли оборонительную стойку. «Уберите оружие!» «Может, не будешь их калечить?» — вступила Сариэль. «Ну, конечно же, нет!» Я всего лишь пытаюсь привлечь внимание Микаэля. Повторяю, на территории столицы запрещено использовать оружие. В случае неповиновения ваша репутация, прервавшись на полусловие стражник, закинул алебарду себе на плечо. Проходите, император ожидает вас. Вот и все, а ты волновалась. Эльфийка в гримасе сжала губы. Предупреждая меня заранее, видишь, я как оголенный нерв. Хорошо, любимая. Взявшись за руки, мы вошли в открытую створку. На этот раз никакой пространственной магии не было. Нас порог встретил лаки, проводив нас на смотровую площадку сторожевой башни, где всматриваясь вдаль, стоял Михаил в окружении 12 ангелов. Приветствую вас, друзья. Мне показалось, архангел был истощён и потерян. Привет, Михаил. Помнишь моих собратьев? Я вытащил их души из источника света, правда, они теперь как и ты лишились памяти. Смерть времени? Да, поверь, это не самое страшное, обрастут новыми воспоминаниями. Не сомневаюсь, архангел глубоко вздохнул. Может, я где-то допустил роковую ошибку? Не вини себя, ты сделал всё правильно. Думаешь? Хотя, о чём бы то я? Теперь и дни Ведь будущее твоя стихия, Михаил натянуто улыбнулся. Подключи нас к Арель к Бам. Мне показалось, просьба застала его в расплох. Ты уверен? Более чем. Вопрос был ожидаем, ведь Михаил всё это время пытался скрыть присутствие высшего демона в Бам. Тогда приготовьтесь, подключение будет поэтапным. Сперва у нас Арель налились свинцом ноги и закружилась голова. На втором этапе пропал слух, а встроенный дисплей перешёл в демо-режим. На третьем произошёл неконтролируемый вброс всех чувств. Что это было? Эльфийка облокотилась на меня, слияние с миром бам. Я установил в обо расширенную версию виртуальной капсулы. Она включает в себя знания всех языков. Спасибо, Микаэль. Это будет, кстати. Внимание! Оповестила система. В БАМ увеличен пантеон богов. Внимание! Наш мир приветствует бога Ксаддела. Внимание! Изменена божественная иерархическая лестница. Внимание! Бог Ксаддел занял конфессию огня, света, тьмы. Внимание! Доступна новая раса, демон тьмы и света. Внимание! Изменена система управления отдельных локаций. Внимание! Запущен процесс формирования локального парного аватара смещённых раз. Внимание. Доступны объединённые храбы огня, света, тьмы с переменным энергетическим балансом. Внимание. Репутация фракции Хаоса с фракцией Смерти повышена до почтения. Внимание. Репутация человеческой фракции с фракцией Хаоса повышена до почтения. Внимание. А это интересно. Отвлек меня от голосовых оповещений Микаэль. «Теперь, благодаря статусу Бога и измененной системой управления локациями, ты можешь корректировать мотивацию аватаров, привязывая ее как к бонусам, так и к штрафам. Я понял, куда ты клонишь». «Внимание! Наш мир приветствует принцессу эльфов Ариэль! Внимание! Изменена иерархическая лестница локации эльфов! Внимание!» Доступны новые квесты. Внимание. Зафиксирован союз сердец Бога Ксандэла и принцессы эльфом Ариэль. Внимание. Репутация человеческой фракции с фракцией эльфов повышена до почтения. Внимание. Репутация фракции смерти с фракцией эльфов повышена до почтения. Внимание. Репутация фракции хаоса с фракцией эльфов повышена до почтения. Мне нужно помочь своему народу, бегая глазами по дисплею, сообщила Ариэль. Наместник эльфийских земель этого мира просит поддержки в противостоянии с Перти. Мы обязательно поможем, успокоил я принцессу. Но для начала ослабим хватку противника. Погрузившись в обновлённый виртуальный интерфейс, я сразу заметил активное колесо Фортуны. Зажглась иконка подаренного мне бесёнька. Это, конечно, хорошо, но меня сейчас интересовало совсем другое. Нужная вкладка с божественным функционалом оказалась в скрытом поле под нижней строкой. Смахнув 35 тысяч непрочитанных сообщений, я вывел на дисплей систему управления косвенно принадлежащих мне конфессии. Вот и пришел конец однополярного мира. Выделив список представителей смерти, Я ввёл штраф на получаемый ими опыт 25% при столкновении с амперской армией. Затем закрыл доступ к квестам, снизил эффективность заклинаний и установил рамки на репутацию. Всё. Внимание, вам открыты врата Астрала. Протрезвонила система оповещения, принудительно развернув необычно красочную таблички. Внимание, вы получили доступ к Астральному колодцу. Внимание, вам доступно право покровитель. Внимание, вы можете формировать квесты со статусом обычный, редкий, уникальный для фракции света. Внимание, вы можете формировать квесты со статусом обычный, редкий, уникальный для фракции огня. Внимание, вы можете формировать квесты со статусом обычный, редкий, уникальный для фракции смерти. Внимание, Вы можете формировать квесты со статусом обычный, редкий, уникальный, легендарный, божественный для последователей объединённых конфессий огня, света, тьмы. Приятно слышать, что вселенная решила допустить в Астрал дитя хаоса. А теперь займёмся временем. Взяв в руку хронометр смерти, я сдвинул в сторону лицевую часть. Вы активировали элементный портал. Реальность бам остановилась. Перед глазами возникли полупрозрачные смерчи. Вот сдача от как. Внутри хронометра смерти находилось полупрозрачное колесо с направлением вращения против часовой стрелки. После полного оборота стихия времени увлекла моё сознание за собой, показывая события прошлого. В голове промелькнули сражения бам, отравленные скверные имперские земли. а за те время остановилась в точке зарождения смерча. «Желаете дезактивировать смерч времени? Да? Нет?» «Да», — без колебаний отдал я голосовую команду. «Процесс хлопывания начат. Осталось 93%, осталось 76%, процесс завершен», — подтвердила система оповещения. «Пип!» — на виртуальном дисплее выскочила табличка. «Желаете создать новый смерч времени?» Да? Нет. Конечно, нет. Чувствует и справился, произнёс Микаэль, прощупывая невидимую мне составляющую Мирабам. Теперь свет с лёгкостью проникает на территорию врага. Заклинания станут эффективны, порталы устойчивы. Архангел возвёл руки к небу. Поднять флаги, выступаем немедленно. Ну вот и всё, дорога. Теперь можно освобождать твою локацию. После изменения иерархической лестницы богов служба безопасности БАМ во главе с тревожным 46 перешла в режим чрезвычайных ситуаций. Уже через час экстренно направленное опрошение о изоляции объекта несанкционированного подрыва логики виртуального мира было одобрено правлением. Вы находитесь в Альфийской локации. Дата 783 год. Время 18 часов 3 минуты. Температура воздуха плюс 31 градус по Цельсию. Атмосферное давление 655 миллиметров ртутного столба. «А-а-а!» — с ненавистью выкрикнула Ариэль. «Я здесь бессильно!» Несмотря на могущество магии природы, волшебный лес не смог противостоять все поглощающей скверне. «Спокойно! Выход есть!» Выделив переполненную сообщениями почту, я написал отцу. Полная мобилизация. Координаты эльфийской локации 56,2 градуса северной широты, 27,26 градуса восточной долготы. Отец последовал незамедлительно. В течение 20 минут начнем переброску войск. Отлично. А пока устроим Армагеддон. Призыв! Я шёл к ним большим и средним пальцами руки. Теперь уже усиленная Граалем армия Хаоса ворвалась в Мирбам из пепелять смерти, и фриты концентрировались на стехийных закляданиях, уничтожая массы противника в небе и на земле. Чёрные драконы сдерживали фланги, давая время выстроить тактику моим сукапутным войскам. У вас тут жарко. Выйдя из портала, с первой группой соклановцев прокомментировал отец. — Как уж есть, присоединяйтесь. Бойцы, не теряя времени, принялись разворачивать мобильную точку перерождения. — Я так понял, вы теперь с Риэль часть БАМ, верно? — А статус Бога он... — Да, он реальный, а БАМ лишь оцифровал фактическую личность. Взяв паузу, я продолжил, но об этом никто не должен знать. Не беспокойся, я умею хранить секреты. Спустя полчаса дружественные кланы наводнили эльфийскую локацию. Тысячи и тысячи умелых бойцов во главе с опытными командующими приступили к военной операции. Небольшие группы танков цепляли на себя ошалевших зомби, маги света били яркими сгустками энергии, между делом накидывая божественный щит. Големов уровня в 150 и выше, клинам направляли в самое гущу сражения, оттеснить банш с их проклятой магией. "Найке, брат", крикнула сестра, подкравшись со спины. "Ты как всегда в своём репертуаре, да? Конечно, кто-то же должен разряжать обстановку". "Ладно, но вам здесь находиться нежелательно. Началась серьёзная заварушка. Мы знаем и хотим присоединиться", перехватив инициативу, ответил подоспевший Виктор. компании Морго. Вы попали под действие ауры ужаса. Прямо над нами с воплем пролетел призрачный дракон. Ваши основные характеристики снижены на 50%. Дебаф ауры ужаса поглощён иммунитетом к магии смерти. Повезло, а ведь у меня не стопроцентная защита. Ну как, все целы? поинтересовался я у ближнего окружения. Не совсем, ответила Морго, вливая в себя святую воду. «Мне тоже досталось», — сдавленным голосом произнесла Ариэль. «Выпей», — Виктор заботливо протянул принцессе зелье. «Поможет». «Спасибо». «Мы заметили, что на эльфов смерть имеет большее влияние», — поделился наблюдениями отец. «А Ариэль еще и не под бонусной защитой клана». «Вот я идиот. Скиньте нам с принцессой заявку на вступление». «Поздравляем». Принцесса Ариэль вступила в клан рыцарей свободных земель. Над её плечом загорелась восьмиконечная звезда. «Все дружественные аватары под одним гербом с принцессой Ариэль получают плюс 10% к меткости. Все дружественные друиды под одним гербом с принцессой Ариэль получают плюс 20% к выносливости. Все дружественные аватары под одним гербом с принцессой Ариэль получают плюс 20% к выносливости. Все дружественные аватары под одним гербом с принцессой Ариэль получают плюс 20% к выносливости. получают усиление магических закляданий природы плюс 20%. «Судя по всему, не клан принял Ариэль, а она клан», подметила Марго, ознакомившись с полученными плюшками. Остальные продолжали переваривать. «Что же с вами тогда будет сейчас?» Подумал я и перешел по ссылке. «Поздравляем! Бог Сандл вступил в клан рыцарей свободных земель». «Теперь над моим плечом загорелась Восьмиконечная Звезда». «Все дружественные аватары под одним гербом с Богом Ксан Дал получают плюс 50% защиты от смерти». «Все дружественные аватары под одним гербом с Богом Ксан Дал получают плюс 25% защиты от света». «Все дружественные аватары под одним гербом с Богом Ксан Дал получают плюс 25% защиты от огня». Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандл получают плюс 20% к удачи. Вседружественные аватары под одним гербом с богом Ксандл получают плюс 15 единиц к силе. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандл получают плюс 5 единиц к ловкости. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандл получают плюс 25 единиц к разуму. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандалм получают плюс 20% здоровья. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандалм получают плюс 20% к выносливости. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандалм получают плюс 20% к нагрузке. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандалм получают плюс 100 единиц к ускорению на 5 секунд каждую минуту. Все дружественные аватары под одним гербом с Богом Ксандра получают плюс 60 единиц к Силе Духа. Все дружественные аватары под одним гербом с Богом Ксандра получают умение регенерации плюс 30 единиц каждую минуту. Все дружественные аватары под одним гербом с Богом Ксандра получают умение святости, Доступно 1 раз в сутки. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандл получают персонального защитника. Огненный элементаль, уровень 47, доступен 1 раз в сутки. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандл получают магическое умение Ослабляющий луч. Все дружественные аватары под одним гербом с богом Ксандл получают магическое умение снятие чар. унушает, подумал я, открыв пока ещё не активную бонусную часть из-за отсутствия храма. При достижении репутации с конфессиями огня, света, тьмы уровнем уважения и выше, вы получаете умение бессмертие на 10 секунд раз в сутки. При достижении репутации с конфессиями огня, света, тьмы уровнем уважения и выше, вы получаете умение жертва. обмен ещё и на опыт. При достижении репутации с конфессиями огня, света, тьмы уровнем уважения и выше, вы получаете умение маяк, телепорт в храм. При достижении репутации с конфессиями огня, света, тьмы уровнем уважения и выше, вы получаете доступ к скрытым квестам. Вот, значит, каково моё наследие. Ну и как вам божественные плюшки? Поинтересовался я. — Если честно, не ожидал от Бам такой реакции, — ответил отец. — А вот я ничуть не удивлена, — с улыбкой на лице добавила Дея. — Андрей, ой, Ксанделл все-таки бог. Лаши Фрид получил урон 250 единиц здоровья от механизированной катапульты союзного клана Гулан-Кнара. Так, похоже, подоспела тяжелая артиллерия. Щелкнул большим и средним пальцами руки, Я отозвал армию хаоса. «Обнаружена группа вампиров. Просим подкрепления», — сообщил в чат-канале напряженный голос орка с ником Квиот-19. «Где вы находитесь?» — тут же отозвался координатор. «Южнее лесополосы, а точнее 56,3 градуса северной широты, 25,26 градуса восточной долготы». «Принял». Держитесь, отправляю вам группу. Прокачаться хотите? Поинтересовался я у Дейи и Виктора. Хотим, неуверенно ответила сестра. Зато брат воспрял духом. Хотим, конечно. Тогда приготовьтесь. Открыв чат, я сообщил координатору о нашем намерении стать той группой поддержки против вампиров. Отец Морго, Ариэль, вы с нами? У меня не получится. оправдался Эмилиан. На мне завязано планирование наступательной стратегии с союзными кланами. А я в деле подтвердил Аморго своё участие. И я с вами, с искоркой фиолетовы в глазах, обозначила принцесса. Когда создаём группу, переводим шкалу опыта на Дейю и Виктора. Выкрав минутку, я воспользовался предвидением и пробежался по характеристикам существ локации смерти. Мертвец. Все мутируемые НПС. Уровень не ограничен. Покровитель смерть. Основные характеристики, кратно изначальным, действия, обратно направленные, умения, обратно направленные, расовое умение, иммунитет к ядам, иммунитет к холоду, иммунитет к болезням, иммунитет к псионическим резистам, иммунитет к магии смерти. Скелет. Уровень с первого числа. по 150-й. Покровитель смерть. Существо первого ряда. Основные характеристики: сила 300 единиц, ловкость 310 единиц, разум 360 единиц. Здоровье жизнь 20950 единиц. Выносливость неограничена. Действия: колющий, режущий урон 390 единиц. Критический удар 100 единиц. Умение Защита от стрелкового оружия, невосприимчив к ослеплению. Расовое умение. Иммунитет к ядам, иммунитет к холоду, иммунитет к болезням, иммунитет к псионическим резистам, иммунитет к магии смерти. Зомби. Уровень с 1 по 250. Покровитель смерти. Существо второго ряда. Основные характеристики: сила 6150 единиц. Ловкость 1, 100 единиц. Разум 130 единиц. Здоровье жизнь 29500 единиц. Выносливость неограничена. Действия. Когти, зубы, урон 5110. Урон 5110 единиц. Критический удар 120 единиц. Умение гниль, заражение крови. Расовое умение иммунитет к ядам. иммунитет к холоду, иммунитет иммунитет к болезням, иммунитет к псионическим резистам, иммунитет к магии смерти. Привидение. Уровень с 5 по 260. Покровитель смерти, существо второго ряда. Основные характеристики: сила 40 единиц, ловкость 5165 единиц, разум 530 единиц. Здоровье-жизнь 30 1180 единиц. Выносливость неограничена. Действия. Старение. Урон 320 каждые 30 секунд. Умение. Нечестивая песнь блокирует критический удар. Расовое умение. Иммунитет к ядам. Иммунитет к холоду. Иммунитет к болезням. Иммунитет к псионическим резистам. Иммунитет к магии смерти. Гаргулья. Гаргулья. Уровень восьмого по 340ой. Покровитель смерть, существо третьего ряда. Основные характеристики: сила 16 185 единиц, ловкость 10 150 единиц, разум 5 130 единиц, здоровье жизнь 50 1220 единиц, выносливость неограничена. Действия: когти, зубы, урон 10 160 единиц. Критический удар 165 единиц. Умение: Каменная кожа. Расовое умение: Иммунитет к ядам, иммунитет к холоду, иммунитет к болезням, иммунитет к псионическим резистам, иммунитет к магии смерти. Банша, уровень с 10 по 350. Покровитель смерти. Существо третьего ряда. Основные характеристики: Сила 20-160 единиц. Ловкость 440 единиц, разум 5-150 единиц. Здоровье, жизнь 30-800 единиц. Выносливость неограничена. Действия. Когти, урон 10-110 единиц. Удар тупым предметом, урон 15-130 единиц. Критический удар 135 единиц. Умение. Проклятие, минус 20% от всех основных характеристик. ступор на 5 секунд каждые 4 минуты расовое уменья иммунитет к ядам, иммунитет к холоду, иммунитет к болезням, иммунитет к псионическим резистам, иммунитет к магии смерти. Вампир, уровень с 10 по 400. Покровитель смерти, существо четвёртого ряда. Основные характеристики: сила 300-240 единиц, ловкость 40-200 единиц. Разум – 20-270 единиц. Здоровье и жизнь – 30-1100 единиц. Выносливость неограничена. Действия – когти, зубы, урон 10-190 единиц. Критический удар – 200 единиц. Умение – кража крови, расовое умение, иммунитет к ядам, иммунитет к холоду, иммунитет к болезням, иммунитет к псионическим резистам, Иммунитет к магии смерти. Призрачный дракон. Уровень с 10 по 400. Покровитель смерть. Существо четвертого ряда. Основные характеристики. Сила. 80-300 единиц. Ловкость 40-180 единиц. Разум 30-120 единиц. Здоровье-жизнь 80-1700 единиц. Выносливость неограничена. Действия. Когти зубы урон 40-270 единиц. Критический удар 280 единиц. Умения: защита от стрелкового оружия, невосприимчивость к ослеплению, аура ужаса, расовые умения: иммунитет к ядам, иммунитет к холоду, иммунитет к болезням, иммунитет к псионическим резистам, иммунитет к магии смерти. Всё, нам открыли портал. Привлёк моё внимание брат, обнажая божественный гладиус. Отлично. Значит, делаем так. Я иду первым, а замыкает Морго. Переместившись на опушку леса, мы оказались в стороне от схватки. Оставшиеся маги света и танк держали защиту, отражая молниеносные удары противника. А вампиры шустро, прокомментировала Морго. Да. В этом и заключается их основное преимущество, добавил я. Так что делать будем? голосом полным решимости поинтересовался Виктор. Для начала лишим противника манёвренности, выбрав магию хаоса третьего круга, я активировал лавовое поле. Шкала энергии огня поползла вниз, а покрытая зеленью поляна превратилась в бурлящий коктейль расплавленных пород. Пусть каждый перекроет под одному проходу к нашей группе, за исключением Ариэль. Мы встретились глазами. Ты держишь небо. Без проблем, поддыгнув мне, она перевоплотилась в Феникса. Я возьму на себя эту зону, обозначил Виктор, выставив вперёд левую руку, покрытую блуждающими молниями. По-видимому, он прокачал умение Путь Кроноса. Да и я в свою очередь, слив значительное количество энергии волшебного леса, вызвала существ второго круга. А Морго, как истинная мать, накидала баффов на дочь и трёх её защитников-кентавров сорокового уровня. Приготовиться. Соклановцы вышли из игры, теперь противник обратит своё внимание на нас. Не успел я договорить, как вдруг Морго отчахтнулась. Член вашей группы Морго? Получила урон 30 единиц здоровья от вампира. На ее броне заискрилась руна регенерации, а шкала здоровья поползла вверх. Опережайте противника, маневрируйте. Член вашей группы Виктор нанес урон 26 единиц здоровья вампиру. Член вашей группы Виктор убил вампира. Вы получили 1,2 единиц опыта. Ну вот, обрадовался брат, нанося очередной удар на опережение. С каждой минутой вампиров становилось все больше, радовало только то, что их уровень не превышал 150-го. Имея в своем распоряжении запредельную ловкость, я с легкостью парировал и наносил удары, при этом успевая помогать своим огненными шарами. «Вы нанесли урон 731 здоровья. Вы нанесли урон. Вы убили вампира». Вы получили 633 единицы опыта. После потери кентавров, да я использовала последнюю энергию магии природы, вызвав дюжину лепреконов. На удивление, эти вёрткие и суетливые создания эффективно сбивали концентрацию противника. Виктор же предпочёл одиночное сражение. Правда, в моменты значительного перевеса сил он отступал в зону моей защиты. Член вашей группы Принцесса Арель нанесла урон 313 единиц здоровья. Ваш член группы Принцесса Арель убила вампира. Вы получили 19,1 единиц опыта. Моя эльфийка вошла во вкус, подметил я, входя в режим предвидения. Ближайшее будущее предвещало вполне хорошее развитие событий, за исключением некоторых моментов. Всем срочно приготовить святую воду. Для усиления или нападения, уточнила Морго. Нападения у меня только 3. Пожаловалась Дэй. Лови посылку, произнёс Виктор. Я же алхимик, у меня много такого барахла. На самом деле, подобного рода зелья не имели ценности, так как выпадали почти с каждого ПНС. Вы попали под действие магии смерти, нечестивая песня. Ваш критический удар заблокирован. Дебаф нечестивая песня. Поглощён иммунитетом к магии смерти. Вы попали под действие магии смерти старения. Вы получили урон 48 единиц здоровья. Несмотря на клановые баффы, эльфийкам снова досталось больше остальных. "Похоже, к нам приближаются привидения", предположила Морго. "Так и есть. Добиваем вампиров и меняем стратегию". Первой святую воду применила Дея, разбив зелье под нематериальным существом смерти. Святость подействовала мгновенно, поглощая размытое очертание врага. «Продолжайте в том же духе, а мне нужно проведать Ариэль». Согласно вероятности будущих событий, принцессе угрожала опасность, и, знав нрав своей избранницы, она обязательно решит испытать судьбу. Феникс набирал высоту, а затем раз за разом пикировала в прогалину, хватая цепкими лапами уцелевших вампиров. "Ариэль!" выкрикнул я, приближившись к любимой. "Будь осторожна, скоро здесь будут призрачные драконы". В ответ принцесса кивнула, делая очередной заход. Ох уж эта азартная эльфийка. Выбрав встречное направление с противником, я ускорился. Вот и они, сразу за холмом показалась своеобразная серая стая. Вы попали под действие ауры ужаса. Ваши основные характеристики снижены на 50%. Дебаф ауры ужаса поглощён иммунитетом к магии смерти. Не меняя траектории полёта, я привычным движением вынул косу из-за плеча и, поравнявшись с ведущим, отрубил рваное крыло. Вы нанесли урон 1112 единиц здоровья. Лишившись парной конечности, Противник 280 уровня камнем рухнул на землю. Вы убили призрачного дракона. Вы получили 133 единицы опыта. После первого столкновения остальные драконы пришли в режим боя, замыкаясь на мне. Иди к папочке. Поднырнув под стаю, я активировал взрыв света, снимая разом со всех существ треть здоровья. Вы нанесли урон 318 единиц здоровья. Вы нанесли урон. Вы нанесли урон. Использовано вторичное действие магии света ослепление. Ослепление отражено умением, присущим тьме. Вот же ж засранцы. Дезинтегрировать бы вас, да и энергии хаоса не хватит даже на трёх. В общем, масса сообщений по-прежнему меркали достижения нашей группы. Такими темпами, брат с сестрой, уже к вечеру минуют барьер 250-го уровня. Дальнейшее сражение с призрачными слугами смерти стало походить на боулинг. Последовав меня, драконы сталкивались друг с другом, ломая себе рёбра, а создавшаяся суета лишала их возможности маневрировать. Пользуясь ситуацией, Я бил во все стороны, отсекая головы, перебивая покрытые гниющим мясом позвоночники. Член вашей группы Принцесса Арель нанесла урон 260 единиц здоровья призрачному дракону. А вот и моя возлюбленная. Значит, вампиры кончились, а азарт остался. Используя существо смерти как опору, я оттолкнулся, зависнув над стаей. Тица Феникс, ухватив жертву когтистыми лапами за рёбра, неуклюже пыталась клювом расколоть массивный череп. Что-то здесь не так, сработала интуиция. Возможно, она борется с воздействием ауры ужаса. Отбиваясь и маневрируя, я развернул вкладку с доступной мне магией. Прогрессивный интерфейс тут же дал подробное описание имеющихся заклинаний. Несмотря на привычное для всех понимание противодействия тьмы и света, я остановил свой выбор на Вы использовали заклинание смерти четвёртого круга магический оберег. Все баффы и дебаффы сняты с выбранной цели. Думаю, птица Феникс достаточно могущественна, чтобы обойтись исключительно своими силами. Направленное действие тут же отразилось на поведении принцессы. Член вашей группы Принцесса Арель убила призрачного дракона. Вы получили 46,7 единиц опыта. Следующие полчаса, держась друг друга, мы добивали раненных слуг тьмы. Как у вас дела? Вышел на аудиосвязь отец. Развлекаемся. У меня новость. Клан обнаружил открытый портал смерти в эльфийскую локацию. Так деактивируйте его. Это будет сложно. Источник находится с другой стороны, в локации последователей Кроноса, а там сейчас плотное кольцо тьмы. Понятно. Идеи какие-то уже есть? Конечно. Закинуть в портал мощную бомбу, а затем ударной группой уничтожить источник. Для штурма в самом пекле противника понадобятся высокоуровневые аватары. Знаю, поэтому связался с тобой. Как и следовало хорошему стратегу, отец сразу отмёл вариант, подразумевающий длительные бои на двух фронтах. Отрезать пути для подкрепления противника было жизненно важно. Хорошо, приготовьте всё необходимое. Ближе к полуночи Рони отписался в личку о готовности взрывного устройства. По его мнению, зона поражения должна была составлять не менее 40 м. А волна причинит 1119 единиц урона. Изначально для такой рискованной миссии я хотел пойти один, но коллективное возражение Виктора, Дей, Марго и Рэйль заставили отступить. Мы же одна команда, говорили они. Призыв, разорвав пространство, к нам присоединились пять чёрных драконов. Попрошу всех участников занять места в первом ряду. Установив магический таймер на 10 секунд, Ронни отдал приказ големам закатить бомбу в светящийся серым портал. 10, 9, 2, 1, сделано. По команде Эмиляна Коршон сорвался с насиженного плеча и стрелой, пронзив плёнку перехода, дал картинку своему хозяину. Всё чисто, можно выступать. Теперь настал наш черёд. Чёрные драконы во главе с них шлемом поднялись в воздух, изделав полукруг, нырнули в портал. Вы находитесь в локации последователей Кродоса. От взмаха крыльев на выжженной поляне поднялся столб пепла, забивая органы дыхания. Ищей слева пришло сообщение от отца. Источник там. Вижу почти чёрный защитный купол потрескивал от избытка энергии. В его чреве еле различимо проступал шпине в металлическом каркасе. «Спрыгнув со спины дракона, я взял в руку косу палача и нанес удар», — послышала знакомая чавканье Келлы. «Вы нанесли урон 40 тысяч единиц. Вы нанесли урон. Вы получили 206 единиц опыта». Основная часть опыта продолжала капать брату и сестре. Кристалл косы палача Кела наполнен энергией. Вам доступен ментальный удар. Оболочка купола рассыпалась. Не мешкая, я вонзил острию алмаза в открытую часть шпинеля. Вы нанесли урон 3800 единиц. Вы разрушили портативный источник. Вы получили 47 единиц опыта. Под легкий гул портал схлопнулся, оставляя нашу группу наедине с армией смерти. Что дальше? Поинтересовался Виктор, подав дракона вперёд. Навести Мародина. Ты имеешь в виду бога дворфов? Да. Круто. А ты разве его не застал? Не, не успел. Он буквально за неделю до моего погружения отправился на защиту своих братьев в меньших. Осторожно, крикнула Дея, уворачиваясь от проклятой стрелы. Никому с дракона не слезать. Быстро среагировав, отдал я указание. Нихель Залейте периметр огнём. Разделив окружность на сегменты, драконы тут же изрыгнули пламя. Виктор, держась одной рукой на угат, отправил несколько молний в противника. Ариэль, Морго и сестра, наученная горьким опытом, навешивали на себя баффы. Вы попали под действие магии смерти Несчастливая песнь. Ваш критический удар заблокирован. Нихельм, вытаскивайте нас отсюда. Ррр! Из гортани дракона вырвался рев. Боря с силой притяжением и рывками поднялись над облаком пепла. «Вовремя свалили», — подумал я, заметив приближающуюся с запада раздрозненную группу призрачных порождений тьмы. Избежав остальные столкновения с бесчисленной ордой смерти, мы все вместе, под острым углом, взлетели в небо. Местоположение Марадина я определил с легкостью, Все общедоступные источники и локации последователей Кроноса только и пестрили сводками о нём. Указав путь чёрным драконам, я решил на всякий случай пробежаться по ближайшему будущему, но брат, поравнявшийся со мной, начал разговор. Я написал родителям, что с тобой всё в порядке. Спасибо. Они хотят навестить тебя в Бам. Это, конечно, здорово, но, как ты понимаешь, для них наша встреча будет шоком. Конечно, понимаю, и всё же этого не избежать. Ты прав. Рано или поздно они узнают, кем я стал. А может, родители воспримут это нормально? Возникла пауза. Ведь мы думали, что потеряли тебя навсегда. Ха. Вы от меня так просто не избавитесь. Ух! Да я с радостным кличем пронеслась над дна. Мы с ней встречаемся, неуверенно выдавил из себя Виктор. Знаю, откуда. Мы же никому не говорили об этом. Чувства сложно скрыть. Ваше поведение говорит само за себя, а остальные, получается, тоже догадываются. Скорее всего. Я улыбнулся, глядя на лёгкое смущение брата. Мы с ней многое пережили в плену у Бога мрака. Верю и сочувствую. Именно там Я понял, насколько Дея дорога мне. Впереди показался белоснежный замок, окруженный нечистью. Береги ее и всегда помни, хоть вместе вы и сильнее, но в то же время уязвимей. Драконы заложили в вираж, выбирая для посадки открытую площадку одной из сторожевых башен. Здесь одни НПС, хотя точка перерождения доступна. Спрыгнув со спины черного дракона, подметила Маргу. Это легко объяснимо, ответил Виктор. Аватары не хотят сражаться за потерянную локацию. Посмотрите вокруг, только смерть. Не будем терять время, все ищем Мародина, потораплил я своих, но как только мы спустились на площадь, бог дворфов сам вышел к нам навстречу. Рад видеть тебя и твоих спутников, Ксандл. У Мародина был измученный вид, а здоровье в жёлтой зоне. «Нужно уходить отсюда! Защитного купола нет, от нежити нас отделяют только стены!» Вместо приветствия выкрикнул я. «Нет, здесь мои братья меньшие!» «Опять двадцать пять! У меня есть способ защитить дворфов, а вот с тобой будет сложнее!» «О чем это ты?» «С каждым днем у человеческой расы все больше возрастает интерес к таким, как мы, и когда они разберутся, что к чему...» Мне понятны твои суждения, Ксандл, но оставить дворфа я не могу. Остановившись на расстоянии нескольких метров от Мародина, я щёлкнул большим и средним пальцами руки. Какое-то время ничего не происходило, а затем вспыхнул багровый портал. "Ты звал меня, высший!" выйдя из пространственного окна, произнёс повелитель земель Багры с именем Фаурус. «Собери свою армию хаоса и очисти эти земли от смерти!» «Поведусь в твоей воле, высший!» — ответил демон второго ранга. «Он что, и правда тебе подчиняется?» — удивился брат. «Да, у существ хаоса на первом месте иерархия. А смертью можешь повелевать? Ты же состоишь в их конфессии. Здесь все сложно. Они подчиняются тьме. Но ведь ты поджимаешь нежить!» «Верно!» и все же мое влияние распространяется исключительно на личных марионетах. «Может, дело в низком интеллекте существ?» — предположила Марго, тут же обернувшись на шуму западной стены. «Аш!» — из портала начали появляться эфриты с символикой Багры. «Дело пошло», — оскалился я в улыбке. Но неожиданное чувство тревоги зажгло в груди. Мир вокруг нас потемнел, Интерфейс перешел в деборежим, лишив связи, а меня и доступа к личным землям хаоса. «Что происходит?» — прокричала Марго, хватая за руку Дэй. «Мы попали в ловушку», — равнодушно ответил я, утопая в череде будущих событий. «Ха-ха-ха! Одним разом поймал всю шайку!» — громом прокатился знакомый голос. «Это опять он!» Ариэль инстинктивно прижалась ко мне. Закрыв встроенное тело принцессы своими крыльями, я вышел из режима предвидения. «Давно не виделись», — глядя на силуэт тревожного 46, произнес я. «Ха-ха! Нравится тебе мой сюрприз? Отдел службы безопасности БАМ проанализировал нашу последнюю встречу и исправил ошибки. Отсюда выхода нет. Я с тобой не соглашусь. Выход дойдется всегда». Ну, попробую переместиться с изолированного резервного сервера. На этот раз Хади действительно превзошёл самого себя, за исключением одного момента. Что ж, значит, настал момент истины. Давай, уже выкладывай. Откуда у тебя такой аватар и какое отношение ты имеешь к проекту Телепорт? Тревожный 46 забер в ожидании. А разве Касим Набирович тебе не рассказал? Нет. Он сгинул в мир иной. Вот тебе раз. Жаль мужика, хороший был человек. Так и зел он, не давал мне роста. Пропустив дальнейшее высказывание мимо ушей, я выделил всех присутствующих, кроме Марадина, и использовал божественное право покровителя. Липкая субстанция маны окутала тела. «Покажешь путь в своей чертоге?» Повернувшись к богу дворфов, поинтересовался я. Это можно, довольно ответил Мародин. А ты меня удивил. Права покровителя встречаются крайне редко. Уверен, может, его просто редко используют. Э-э, не 100 30, такое вполне имеет место быть. Размышляя над моими словами, Мародин открыл окно в Astral. Обрушившийся на нас столб маны придавил своей тяжестью. Цепляйся за этот поток. Бог Дворфов указал на спираль. Он приведёт тебя в баи чертоги, а осталих затянет следом.